У меня белодрожь пред одной мыслью, что мы с мужем теперь, возможно, опоздаем на вечер, и мне придётся позвонить художнику. Я теперь настолько перед ним рабела, что, начав фразу, не имела сил её закончить, лепетала что-то, мучительно стыдясь всего, что говорю. Это приводило меня в крайнее раздражение. Я некогда столь уверенной в своих суждениях уже не знала, к чему бы прицепиться, чтобы выскочить маломальски разумное замечание. Эти ведь были именно то, что я потеряла разум. Всякий мой шаг, в какую сторону не обратись, тот уже начинал казаться мне ложным, пустой данью условностям и приоритетам, которые я приняла не обдумав и не прочувствовав самостоятельно. И вот я молчала, откладывая возможность высказаться на потом, когда я пересмотрю свои мысли, найду им более надёжное обоснование. Научусь защищать их против враждебных аргументов, являющихся неизвестно откуда и выраженных языком, который для меня так странен. Я отправился в контору администратора нашего дома, находившуюся почти на окраине, но там мне сказали, что он отлучился и ожидается только к вечеру, так что я вернулся ни с чем. Это к мы наверняка опоздаем на вечер. Мне неизбежно придётся позвонить художнику, но я не смогу решиться на это. Может быть, он выслушает меня благосклонно, но ведь так же возможно, что, узнав мой голос, ответит с убийственной холодностью. Я всё ещё не могла постичь, что за принцип определяет его поведение. Если таковой и существовал, он ни в кое мере не поддавался ни единому из доступных мне способов логического осмысления. Его манера выражаться ставила меня в тупик. Мои мысли, наталкиваясь на его заявления, лишались равновесия. Оправкились вверх тормошками, сбивая друг друга с ног. Он меня непрестанно ошарашивал. Когда мы заговаривали о фашизме, у меня возникало впечатление, что он восторгается в нём некой мощью и величием. Но когда я готова была возмутиться, его иронический взгляд обезоружил меня. Я уже не знала, что сказать. Он насмехался над христианской моралью, И уж, конечно, не мне было суждать его за это, но когда он добавлял, что она больше не может питать творчество, я чувствовал себя необъяснимо задетый. Он не питал ни малейшего уважения к обществу, в которое мы были вхожи. Чего он ищет, говорил он о нашем друге из банка, коробка из наверх. Столько усилий ради себя одного и только, и это всё. и еще. Там все одинаковое, даже квартиры, даже семьи, даже разговоры. Слушая это, я и сама переставала понимать, на чьей я стороне. Иногда я замечала в нем надрывающее сердце ранимость, а мгновение спустя он казался мне человеком опасным, целиком находящимся во власти своих могучих неконтролируемых инстинктов. Едва я успевала привыкнуть к его рафинированной тонкости, к возвышенности его запросов, как он оборачивался утратившим иллюзии циником, или приходилось сталкиваться с его холодной категоричностью, не умирая никакой внешней, хотя бы формальной, учтивостью. Абсолютная, зачастую компрометирующая искренность сочеталась в нём с внезапными приступами самоуглублённой замкнутости, с уклончивыми манёврами, застающими врасплох поскольку ранее их ничто не предвещало. Он подчас бывал самым веселым товарищем, воистину неистащимым собеседником, но потом внезапно одно слово или жест могли все изменить, и небосклон мгновенно заволакивали грозовые тучи. Искать в этих дебрях какой-либо связи, последовательности, был занятием изнурительным. Я с удивлением замечала, что моя жизнь на редкость однородна, если не считать шероховатостей, связанных с натянутыми отношениями между двумя общественными слоями, к которым мы были причастны. Но эта натянутость, в конечном счёте возникающая на основе единой культуры, к разрывам не приводила. Я знала систему условных знаков, открывающую доступ как к одной социальной прослойке, так и к другой. С ним же Никаких ориентиров более не существовало. Я попадала в мир разорванный и дикий, при столкновении с которым всё во мне ощетинивалось. Мне хотелось пойти на этот вечер, чтобы доказать себе, что я не боюсь.